Глава четырнадцатая Ночной мрак едва начал редеть, когда Мак заглянул в палатку. Лампа на центральном шесте еще горела. Лондон и Джим спали рядышком. Мак вошел, и Лондон тут же, дернувшись, сел на тифике и стал встревоженно озираться. «Кто там?» «Я», — сказал Мак, — «только что прибыл. Как малый». «Я дрых», — отвечал Лондон, зевая, и почесал круглую проплешину на голове. Подойдя к спящему Джиму, Мак вгляделся в его лицо. Кожа разгладилась, нервное подергивание мускулов прекратилось. Лицо обмякло, расслабилось. Он прекрасно выглядит, хорошо отдохнул, наверное. Лондон поднялся. «Который час?» «Не знаю, только-только светать начало. Там огонь-то развели уже». Заметно шевеление какое-то, и дымком древесным тянет. Правда, может, это амбар Андерсон отлеет еще. «Я малого ни на минуту не оставлял», — сказал Лондон. «Молодец. Когда ты поспать-то лежешь?» «О, один бог знает. Да я пока и спать не хочу. Выспался хорошо прошлой ночью или позапрошлой, не помню. Кажется, будто целая неделя прошла. А Джоя мы хранили вчера. Только вчера». Лондон опять зевнул. «Наверное, на завтрак мясо с фасолью будет. Господи, как кофе хочется! А давай пойдем в город, кофейку там попьем, яичницу с ветчиной закажем». «Ой, пошел ты к черту! Я к поварам загляну, потороплю их». И он еще сонный неверным шагом вышел. Мак подтянул ящик поближе к лампе и вынул из кармана сложенную газету. Когда он развернул ее, Джим подал голос. — Я не спал, Мак. Где ты был? Ходил письма отправлять. Вот, подобрал газету на лужайке. Посмотрим, что слыхать. — Мак, вечером я вел себя как последний дурак, да? — Да нет, что ты, Джим, ты классно выступил и положил нас на обе лопатки, подчинил своей воле. На меня словно накатило что-то. «Никогда раньше не бывало со мной такого». «А сегодня утром как ты себя чувствуешь?» «Замечательно, но не так, как вчера. Тогда, я, кажется, корову бы мог поднять». Насто ты поднял, во всяком случае. Мы ощутили подъем. Штуку эту с двумя грузовиками ты отлично придумал. Правда, хозяину того грузовика, чтобы рикаду разрушить, должен вряд ли такая идея понравится. А сейчас давай узнаем, о чем там в городе толкуют. Ого! Заголовки, как на подбор, хоть в альбом на память. Только послушай, Джим. Забастовщики жгут дома, убивают людей. Вчера в 10 часов вечера пожаром был уничтожен находящийся в пригороде дом Уильяма Хантера. Полиция возлагает ответственность на бастующих батраков с яблоневых плантаций. Схваченный подозреваемый, совершив нападение на поймавшего его человека, бежал и скрылся. Тяжело ранен Олаф Бингем, специальный представитель с ограниченными полномочиями, вряд ли выживет. Так, посмотрим дальше. Ранее тем же вечером бастующие по халатности либо изловредного из умысла сожгли амбар на ферме мистера Андерсона. Предварительно мистер Андерсон разрешил им разбить лагерь на его земле. — Ну, это очень длинно, Джим. Можешь потом прочитать, если захочешь. Он перелистнул страницу. — Ничего себе! Послушай, что в редакционной статье говорится. Мы твердо уверены, что настало время решительных действий. Если рабочие мигранты фактически останавливают важнейшую отрасль хозяйственной деятельности долины, если бродячие сборщики фруктов, ведомые и вдохновляемые платными иностранными подстрекателями — это про нас, Джим разворачивает кампанию насилия и поджогов, превращая нашу мирную Америку в подобие Красной России, если автомагистрали наши отныне небезопасны для американских граждан, а дома этих граждан становятся грудами головешек, мы с полной убежденностью заявляем, что время толкает нас к действиям решительным и быстрым. Наш округ оберегает своих обитателей, заботится о них, но забастовщики — люди пришлые. Они попирают законы, уничтожают собственность и самую жизнь. Они кормятся плодами щедрой и обильной нашей земли, пользуются всеми ее благами, которыми снабжает их сочувствующие доброхоты. Наша газета не сейчас, никогда либо ранее не признавала насилие, но если для того, чтобы справиться с этими мятежниками и убийцами, законных мер оказывается недостаточно, на помощь должны прийти возмущенные граждане». Нам надо выгнать отсюда этих проплаченных смутьянов. Наша газета советует гражданам озаботиться источниками щедрых даров, поступающих этим зловредным смутьянам. Имеется сведение, что недалеко вчера в их лагере было зарезано три чистопородных вала». Мак швырнул газету на землю. А последние строки означают, что сегодня же шайка политических активистов из пивной начнет бить стекла бедолагам, говорившим о своем желании изменить жизнь к лучшему. Джим рывком сел в постели. Господи, Мак, неужели мы должны будем взять всю вину на себя? Всю до последней крошки, черт возьми. И даже за то, что парня этого, как они говорят, убили? Но Сэм же это сделал, его поймали, ему пришлось спасаться бегством. У противника его была пушка, а у Сэма лишь его ноги. Джим опять лег. «Да уж», — вздохнул он, — «видел я недавно, как эти ноги умеют бегать. Но, видит Бог, все это крайне неприятно. И на первый взгляд выглядит хуже некуда». Еще бы, этот редактор знает толк в словах. Платные иностранные подстрекатели. Это я, родившийся в Миннеаполисе, чей дед при Булран воевал. Бул-ран. место известных сражений северян с южанами в ходе гражданской войны в Америке 1861-1865 годов. Буквально означает бег быков. Дед говорил, что ему все казалось, будто он не сражаться идет, а на бой быков собрался. Казалось, пока стрелять в него не начали, конечно. Да и ты такой же иностранец, как правительство Говера. Герберт Гувер и его правительство 1929-1933 годы были ярыми сторонниками традиционного для республиканской партии курса на протекционизм, высокие тарифы на импорт и изоляционизм в вопросах внешней политики. «К черту их, Джим! Вечная история! Только он вытряхнул из кисета последние крошки табака. Тучи сгущаются, Джим. Не надо было Сэму устраивать этот поджог». Ты же сам велел ему действовать. Знаю, я очень рассверепел из амбара. И что же нам теперь делать? Действовать и только действовать. Мы бросим на скебов наши грузовики и будем продолжать битву столько, сколько сможем выдержать. А после смоемся, если удастся. Страшно тебе, Джим? Нет. Тучи над нами и вправду сгущаются. Я это прямо чувствую в воздухе. Поднявшись с ящика, он подошел к тифику, сел. «Может, это от того, что я не спал ночью. На обратном пути из города мне под каждым деревом мерещились люди, что меня выслеживают. И в такой страх я впал, что, казалось, шелохнись поблизости мышка, и я наутек пущусь». «Ты совсем из сел выбился», — мягко произнес Джим. «Может, от меня была бы здесь польза, не случись эта беда с плечом. А так я просто лежу и только мешаю тебе». — Ничего себе помеха! — воскликнул Мак. — Да всякий раз, как я унываю, ты мне градус повышаешь, взбадриваешь меня. А сегодня утро, мальчик мой, мне это ох, как нужно. У меня все кишки дрожат. Выпил бы, если б удалось достать спиртное. Поешь и придешь в норму. — Я Гарри Нилсону написал, — продолжал Мак. — Сообщил, что помощь нам требуется, людьми и припасами. Но боюсь, что слишком поздно. Он бросил на Джима странный взгляд. — Слушай, Джим, я там ночью дико разыскал. И вот теперь слушай особенно внимательно. Помнишь, как мы в первый раз сюда шли? — Ну, конечно. — Помнишь, как влево забирали на мосту и потом заросли? — Ну да. — Ты слушай, слушай. Если начнется здесь заваруха и нас разбросает в разные стороны, отправляйся к тому мосту и нырни под него. Там, со стороны, противоположной от города, увидишь кучу сухих ивовых ветвей. Разбросай ветви, под ними будет вход в глубокую пещеру. Лезь туда и не забудь, когда влезешь, опять прикрыть вход ветками. Ты сможешь пролезть туда футов на пятнадцать, ясно? Дик сейчас запасает там одеяло и консервы. Если дела у нас совсем плохи будут, беги туда и жди меня день-другой. Если не появлюсь, будешь знать, что со мной что-то случилось. Тогда возвращайся в город и ночью уезжай прочь из этой долины. У них на нас нет ничего, что тянет больше, чем на шесть месяцев, если только на нас не повесят и вчерашнее убийство парня этого. Но не думай, чтобы они на это решились, если не хотят скандала. В случае огласки необходимые действия притримет МЗТ, разнесется история о том, как Джои застрелили из засады. МЗТ — Международная защита труда. Легальное крыло Коммунистической партии США было создано на общенациональном съезде в Чикаго в 1925 году. «Ты все запомнил, Джим? Добирайся туда и жди пару-тройку дней. Такое убежище им, как я думаю, не раскопать». «Что ты такое узнал, Мак?» — спросил Джим. «Ты, по-моему, что-то скрываешь». «Ничегошеньки я не узнал», — отвечал Мак. Просто у меня чувство, что тучи сгущаются, и эта наша акция подходит к концу. Прошлой ночью многие сбежали, в основном семейные, с женами и детьми. Лондон тот молодец. Скоро наверняка в партию вступит. Остальным же я не доверил бы и гроша Ломанова. Они так нервничают, что и сами могут нас прирезать, если что. Ты тоже нервничаешь, Мак. Успокойся. Джим встал. Сначала на колени, а потом очень осторожно поднялся во весь рост. Двигался он медленно, словно прислушиваясь к боли. Макс с тревогой следил за ним. «Все отлично», — успокоил его Джим. «Плечо немного одеревенело, но чувствую я себя хорошо. Даже голова не кружится. Сегодня надо мне будет выйти, пройтись». «Тебе повязку сменить надо», — заметил Мак. «О, это? Ну да. А что, док, так и не вернулся?» «Нет. Видимо, попался». Такой хороший парень был. — Был? — Нет, надеюсь, что не в этом смысле. Может, и забьют его только и все. Но скольких наших парней вот так исчезают, и больше от них ни слуху, ни духу. — Но ты очень хорошее влияние на всех оказываешь, — сказал Джим. — Знаю. Если бы я не был уверен, что ты это выдержишь, я бы заткнулся и держал все в себе. Но ведь хочется облегчить душу. И чашечку кофе ужасно хочется, прямо до слез. Как вспомнишь, как пили мы его в городе? По три чашки, если хочешь. Все, что душе угодно. Наверное, малость всей этой роскоши тебе бы не повредила, — жестко произнес Джим. Но сейчас соберись-ка ты лучше. Уж слишком ты себя жалеешь. Лицо у Макка посуровило. Ладно, малыш, хочешь выйти? А идти-то можешь? Конечно, могу. Ну тогда задуй лампу. Пойдем разведаем насчет фасоли с говядиной. Заскрежетала защитная штора, которую поднял Джим. В палатку хлынул утренний свет, серый, как разведенные чернила. Джим приподнял полотничья входа и подвязал их. «Пусть проветрится хорошенько», — сказал он. «Это укрепляет. Хорошо бы и помыться всей нашей честной компанией». Мак согласился с ним. Постараюсь ведро теплой воды раздобыть, и мы, когда поедим, губкой оботремся. На небе занимался рассвет. На востоке деревья еще чернели на фоне посветлевшего неба, и стая ворон, потянувшийся к востоку, казалась выгравированной на нем. Под деревьями еще гнездился сумрак, и земля была темной, словно проникаться светом умела лишь постепенно. Насколько можно было судить, охрана больше не прохаживалась взад-вперед. Усталые люди стояли кучками, руки в карманах, куртки застегнутые по самое горло, воротники подняты. Голоса звучали тихо и монотонно. Так говорят люди, когда разговоры ведутся только, чтобы не уснуть. По пути на кухню Мак с Джимом подошли к одной такой кучке. «Ночью были какие-нибудь происшествия?» — спросил Мак. Разговор замер. Обращенные на него глаза патрульных были красными от усталости. «Ничего такого не было, друг. Фрэнк, правда, говорил, что чудилось ему, будто кто-то ходит всю ночь вокруг лагеря. Мне тоже все казалось, что крадется кто-то. Но слышать мы ничего не слышали. Мы подвой обход делали. Мак рассмеялся, и громкий этот звук словно взрезал воздух. «Я в армии служил», — сказал он. «Тренировали нас в Техасе. Так когда я в карауле стоял, мне все казалось, что немцы меня окружили и шепчутся по-немецки». Посмеялись, тихо, невесело. Один из патрульных сказал. «Лондон говорил, что сегодня нам отоспаться дозволено. Вот кусну чего-нибудь и сразу на боковую». «И я на боковую. Замерз, сил нет. Все тело чешется, иголками свербит. Что тебе наркоман, когда ему шарнут охота? Видали, как их корежит, когда им шурнутся охота? Смех один». «Так чего ж ты к печкам не идешь, согреться?» — спросил маг. Мы как раз и собирались. Я сортир-маг, — сказал Джим, — встретимся у кухни. И он побрел между двух рядов палаток. Каждая из них казалась последним прибежищем тьмы. Из некоторых несся храп, в других у входа на животе лежали люди. Высунув голову, они встречали утро, а в глазах их еще застыла сонная отрешенность. Джим шел между рядами, а из палаток на воздух вылезали мужчины, сутулившись, нахохленные от холода. Сварливый женский голос перечислял обиды. «Не хочу я оставаться в этой помойке. У меня шишка в желудке, большая, как кулак. Что мы здесь высиживаем, чего ждем? Рак у меня, это точно. Мне гадалка два года, как рак нагадала. Говорила, что обязательно рак будет, если не остерегусь. Что у таких, как я, рак как раз и случается» а тут спешно на земле, ешь всякую дрянь». Ответом женщине было невнятное бормотание. Проходя мимо другой палатки, Джим увидел, как из нее высунулась всклокоченная голова. «Давай по-быстрому, принек. он ушел». «Не могу», — отвечал Джим. Еще через две палатки из одеял выкарабкался человек. «Часы есть, дружок?» «Нет, сейчас шесть небольшим должно быть». «Я слыхал, как она тебя зазывала. Повезло, что не повелся на нее, черт возьми. От нее в лагере бед больше, чем от скебов. Гнать ее надо в зашей, вот что. Из-за нее драки постоянные. Огонь-то там развели? Да, ответил Джим. Он прошел вдоль всей дорожки туда, где в 15 ярдах от палаток на открытой площадке стояла четырехугольная брезентовая выгородка. Внутри находилась подпертая с двух концов доска 2 на 4, сооруженная над ямой. На доске могли уместиться трое. Джим поднял коробку с хлорной известью, потряс ее, но она оказалась пуста. На доске сгорбившись сидел мужчина. «Надо что-то делать с этим», — сказал он. «Куда, черт побери, доктор смотрит? Со вчерашнего дня он как в воду канул». «Может, нам туда земли покидать?» — сказал Джим. «Лучше будет». «Не мое это дело. Доктор должен позаботиться об этом. Ребята ж заболеть могут». «Ребята вроде тебя, которым пальцем пошевелить лень, пускай болеют», — зло заметил Джим и краем ботинка подпихнул в дыру немного земли. «Умничаешь, сопляк, да?» — возмутился мужчина. «А ты поживи здесь, щуток, помучайся, тогда, может, узнаешь, что к чему». «Я и так знаю достаточно, чтобы понять, что ты ленивая скотина». «Вот подожди, пока я штаны подниму, и я покажу тебе, кто из нас ленивая скотина». Джим потупился. — Не могу я с тобой драться. У меня плечо прострелено. — Ну, конечно. Знаешь, что порядочный человек тебя не побьет и обзываешься. Дождетесь вы, сопляки паршивые. — Я не хотел обзывать вас, мистер, — произнес Джим как можно спокойнее. И драться с вами не собирался. У нас поводов драться хватает и без того, чтобы мутузить друг друга. — Вот это уже другой разговор, — смягчился мужчина. — Я помогу тебе землицы подсыпать, когда закончу. И что слышно-то? Какие новости на сегодняшний день? Знаешь, мы сейчас начало было джимно, тут же осекся, опомнившись. Да не знаю я ни черта. Наверное, Лондон расскажет, когда сможет. Пока что Лондон ничего такого не сделал, заметил мужчина. Эй, слышь, ты к середине-то так близко не садись, сломаешь доску. Подвинься к краю. Лондон вообще ничего не делает, ходит с гордым видом и все. «Знаешь, что парень один мне сказал? Что у Лондона в палатке ящиков с консервами навалом. Все, чего душе угодно. И тушенка, и сардины, и персики консервированные. Есть, что простые трудяги едят, он не станет, ни на того напали. Он же такой замечательный, лучше всех». «Но это вранье собачье, черт возьми!» — воскликнул Джим. «Опять умничаешь, да? Полно работяг видели эти консервы. Почем ты знаешь, что это вранье?» потому что был в той палатке. Он меня ночевать в палатку свою пустил, как раненого. Там у него тюфяк старый и два пустых ящика, а больше ничего. Ну а сколько парней говорили, что там и банки консервные с персиками и сардины. Вчера ночью некоторые хотели даже взять палатку штурмом и грабануть провизию. Джим усмехнулся с безнадежным видом. О, Господи, что за свиньи люди? Хорошего человека заклевать готовы. — Опять ты обзываешься. Ребята оскорбляешь. — Подожди, вот поправишься и проучит тебя, умника. Джим поднялся, застегнул пуговицы на джинсах и вышел. Короткие трубы печек-времянок уже дымились клубами серого дыма и спускали столбы белого пара. И все это выше, на высоте метров пятидесяти, сливалось в единое грибообразное облако. Небо на востоке было теперь ярко-желтым, а над головой — желтовато-голубым. Из палаток спешили люди. Тишину сменили, шелест шагов, голоса, человеческое движение. Возле одной из палаток темноволосая женщина медленными размашистыми движениями расчесывала волосы. Голова ее была запрокинута, и шея казалась очень белой. При виде проходившего мимо Джима женщина улыбнулась приветливой улыбкой и, не прерывая расчесывание, сказала «Доброе утро». Джим остановился. «Нет», — добавила женщина, — «только доброе утро». «Вы все вокруг делаете добрым», — ответил Джим. На секунду он задержал взгляд на белой шее, четко очерченной линии рта. «Тогда еще раз доброе утро», — произнес он и увидел, как губы ее сложились в чудесную, полную глубокого понимания улыбку. И когда из палатки, мимо которой он проходил, опять высунулась всклокоченная голова и хриплый голос повторил свое «давай по-быстрому, он сейчас ушел», Джим, едва взглянув и ничего не ответив, лишь ускорил шаг. Вокруг старых печек-времянок собирались люди. Они тянули руки к теплу и терпеливо ждали, когда разогреется в больших котлах фасоль с говядиной. Джим подошел к бочке с водой, жестяным тазом зачерпнул воды. Холодной водой приснул в лицо, смочил волосы и без мыла вымыл руки. Стирать с лица водяные капли он не стал. Мак, заметив его, подошел и протянул ему жестянку. «Я полоснул ее», — сказал он. «Что это с тобой, Джим? У тебя такой довольный вид, будто тебя долго щекотали». «Я встретил женщину и...» «Как это ты сумел? Времени же не было». «Я ее только встретил», — прервал его Джим. Она расчесывала волосы гребнем. Странная вещь. Иногда самая обычная ситуация почему-то кажется чудесной и остается в памяти на всю жизнь. «Если бы я встретил неуродливую женщину, то просто обезумел бы», — сказал Мак. Джим опустил взгляд в свою пустую жестянку. Она голову запрокинула и расчесывалась. И улыбка у нее такая была удивительная. «Знаешь, Мак, моя мать была католичкой. В церковь по воскресеньям она не ходила, потому что мой старик ненавидел все эти церкви, не меньше нашего. Но иногда, в середине недели, когда старик бывал на работе, ей все-таки удавалось ходить в церковь. Мальчишкой и я иногда с ней ходил. Вот улыбка той женщины, почему я тебе это и рассказываю, была как у Марии в церкви, такая же приветливая, понимающая и в то же время сдержанная, уверенная. Я однажды спросил мать, «Почему Мария улыбается такой улыбкой?» И мать ответила, «Потому что она на небе». Думаю, мать немного завидовала Марии. И он продолжал, путаясь, запинаясь. А был случай, когда я раз в церкви сидел и глядел на Марию и вдруг увидел над ее головой в воздухе кольцо, такое из звездочек маленьких, и кружаться, не кружаться, как птички. На самом деле я это видел. Вправду это было. Вот что я хочу сказать. Я не шучу, мак, и никакая это не религия, а то, что я думаю в книжках, которые я читал, зовется, по-моему, исполнением собственного желания. И я видел эти звездочки, точно видел. И такими счастливыми это меня сделало. Мой старик рассердился бы, если б узнал. У него не было твердых взглядов, да и какие взгляды могли у него быть. Из тебя выйдет прекрасный оратор Джим. Ты говоришь таким убедительным тоном. Господи, у меня даже явилась сейчас мысль, как чудесно было бы посидеть в церкви. Чудесно, представляешь? Вот что делает хороший оратор. Если ты сможешь, говоря, убеждать людей переходить на нашу сторону, это будет хорошо и ценно. Он снял с гвоздя на бочке с водой висевшую там маленькую кружку, зачерпнул воды, выпил. «Подойдем, посмотрим, как там варево наше мясное. Горячее ли?» Люди двигались цепочкой, и когда подходила их очередь, повара накладывали им в их посудину фасоль и куски мяса. Мак и Джим встали в конец цепочки и, в свою очередь, приблизились к котлам. «Здесь вся еда?» — спросил Мак у одного из поваров. «Мясо и фасоль осталось еще на одну еду, а вот соль закончилась. Нам надо еще соли». Они отошли, жуя на ходу. Солнечный луч, мелькнув над яблонями, упал на землю, осветив поляну, и палатки, которые на солнце, выглядели теперь не так убого. Лондон беседовал с группой мужчин, стоявших перед строем старых машин. «Давай посмотрим, что там такое», — предложил Мак. Они направились к дороге, где и были выставлены машины. Радиаторы покрывал легкий слой ржавчины, у некоторых были спущены шины, и у всех без исключения вид был такой, будто простояли они здесь целую вечность. Лондон приветственно взмахнул рукой. — Здорово, Мак. Ты как, Джим? — Отлично, — ответил Джим. — Вот смотрим с парнями колыма -Гетти. Разобраться хотим, какие выслать можно против скебов. Все они, если честно, слова доброго не стоят. «И много машин ты планируешь выслать?» «Пар пять. Они парами пойдут. Так что, если одна застопорит, другая заберет парни с нее и вперед». Он кнул пальцем в конец ряда. «Вот тот старый Хадсон, еще ничего. Пять доджи четырехцилиндровых. Эти звери на брюхе поползут, если им шины выбить. Мой автомобиль тоже сгодится. Бегает пока, голубчик. Так, посмотрим еще». «Нет, закрытым кузовом нам не надо. Из такого камня не бросишь. Вот это тупорылая. Думаешь, она на ходу еще бегает?» Вперед выступил человек. «Бегает? Да еще как бегает! Я на ней через всю Луизиану проехал. Зима, да еще горы, а ей хоть бы что, даже мотор не перегрелся». Они прошли вдоль ряда, выбирая из никуда негодных те, что могли послужить задуманному. «Эти парни — командиры отрядов», — объяснил Лондон. Я каждому из них выдам по машине под его ответственность. Они уж пусть подберут себе людей, пять-шесть на машину. Тех, кому доверять можно. И чтобы по боевитии были, ясно?» На слух просто роскошно усмехнулся Мак, не представляя, кто бы мог их остановить. Один из мужчин резко повернулся к нему. «Еще не родился тот, кто нас остановит». «Силы так и кипят в тебе, да?» «А ты проверь, если хочешь. Тогда и увидишь». «Мы пройдемся чуток по кругу Лондон», — сказал Мак. «О, подожди минутку. От Андерсона ребята только что вернулись. Говорят, Андерсон всю ночь клял их, на чем свет стоит. А утром в город двинул, все еще ругаясь». «Ну, этого следовало ожидать. Как там Эл?» «Эл? Ну, сын его, пострадавший». «Ребята в дом заходили, видели его». Он хотел в лагерь к нам переехать, но они не решились его с места стронуть. Двое из них с ним остались. Лондон подошел совсем близко и, понизив голос, чтобы другие не услышали, спросил. «Куда ты думаешь, Андерсон направился, а, Мак?» «Думаю, жалобу подавать в город поехал, Просил, чтобы нас отсюда в Заши выперли. Наверное, заявит, что мы его амбар сожгли. Он так напуган, что готов на все, лишь бы поладить с другой стороной». «Угу. Считаешь, мы сможем здесь драться?» «Я расскажу тебе, как, мне кажется, это будет. Думаю, поначалу они пошлют группу, попробовать взять нас на испуг, чтобы мы отсюда смылись. Но мы выстоим. Тогда они на нас уже толпу научкают. Тут надо будет смотреть на настроение наших ребят. Если они озлятся, взбесятся, тогда мы будем драться. Ну а если струсят, мы постараемся убраться отсюда». Он похлопал Лондона по плечу. «Коли так обернется дело, тебе и мне, и Джиму придется удариться в бега, бежать быстро и подальше. Когда толпа жаждет крови, то ей безразлично, кто будет жертвой». «Слейте все топливо из баков», — приказал Лондон своим командирам, «И заправьте машины, которые мы отобрали. Запустите стартеры и проверьте, все ли в порядке, но не газуйте без нужды». Он вновь повернулся к Маку с Джимом. Пойду-пройдусь, надо обсудить детали. Как тебе наши ребята? Те, кого я старшими на колымаге поставил, к драке готовы. А об остальных что думаешь? Если бы я мог заранее знать, как поведет себя та или иная группа, я бы давно уже президентом был. Но кое-что мне все же известно. Запах крови, по-моему, людей разодоривает. Дай им убить кого-нибудь, пусть даже кошку, и их потянет убивать еще и еще. Если будет драка, и наши ребята прольют первую кровь, завяжется настоящее сражение. Ну, а если первая жертва будет с нашей стороны, не удивлюсь, что наши полезут на деревья. Верно, — согласился Лондон. Возьми одного какого-нибудь парня, которого ты хорошо знаешь, и ты всегда будешь знать, как он себя поведет. А если таких, как он, будет уже десять человек, то один черт будет знать, что они могут вытворить. Ну, а планы-то у тебя какие? Ждать? а там смотря по обстоятельствам?» «Именно», — ответил маг. «Если привык иметь дело с толпой, то можешь все-таки хоть на шаг, но что-то предугадать. Нюхом чувствуешь это в воздухе. И помни, если наши дрогнут и сломаются, беги, прячься, укройся под чем-нибудь и сиди тихо. Вот, слушай, под мостом, что на Торгас-Ривер, есть яма вырытая, сухими ивовыми ветками заваленная. Там еда припасена, одеяло. Туда и беги. На долгую ярость толпа не способна. А когда в город попадешь, отправляйся на централ сорок 42, скажешь, что от меня. Хорошо бы можно было как-нибудь и Лайзу с парнем вызволить. Не хочу, чтобы они пострадали. — Вы так говорите, будто полностью уверены, что так оно и будет, — вмешался Джим. — Ведь пока еще ничего не произошло, и, возможно, не произойдет. Может, Андерсон в город кому-нибудь в гости отправился. «Понимаю, что выгляжу паникером», — признал Мак, словно оправдываясь. «Может, и не произойдет. Только Лондон — человек ценный, нужный нам человек. Не хотелось бы мне, чтобы погибали наши сезонники. Они хорошие парни. Но Лондон нам нужен. Он один стоит всей забастовки». Казалось, Лондону эти слова доставили удовольствие. «Ты много раз в забастовках участвовал, Мак. Скажи, всегда они так проходят?» Да нет, черт возьми, но здесь, в этом месте, хозяева отлично спелись. Собрались, организовались. Другие рабочие нас не поддержали, не присоединились к нам. Нам перекрыли поставки еды, голодом морят. Если первую группу остановят, мы огребем по полной. Но ты ведь не поедешь с ребятами, правда же, Лондон? Поеду, конечно. Я же еще ни разу не бывал в драке. — Не советую я тебе это делать, — сказал Мак. — Ты нам можешь понадобиться здесь. Они сегодня попытаются всеми правдами и неправдами вытурить нас отсюда. Без тебя ребята могут испугаться и побежать. Ты же все еще здешний главарь Лондон, командующий. А командующему полагается быть в центре самой большой группы и оставаться там до последнего. Пойдем, командуем, чтобы машины начали движение, хорошо? Скебов набралось полно, и они уже приступили к работе. Лондон развернулся и поспешил назад к машинам. «Давайте, ребята, поторапливайтесь, пора!» Командиры отрядов затрусили к палаткам, звать свои подразделения. Люди выходили, запасаясь камнями и палками, мелькали и ножи. Отряды провожала целая толпа. Люди стояли на обочине дороги, шумя, громко разговаривая, давая советы. «Покажи им, что почем, Джо! Проломи им башку!» Заработали, преодолевая возраст двигателя. Отобранные люди влезли в грузовики и заняли место. Лондон поднял вверх руки, жестом прекращая шум, и крикнул. «Три пары пойдут в эту сторону, две в другую». На малой скорости машины переползли через придорожную канаву и встали в ряд на дороге. Участники акции, приподнявшись, энергично махали шляпами, потрясали кулаками и яростно рассекали воздух палками и дубинками. Машины медленно двинулись в двух направлениях, а толпа, оставшихся в лагере, кричала им вслед. Когда машины уехали, крики мгновенно прекратились. Люди стояли в замешательстве и смущении. Они глядели вдаль, куда устремились машины, и видели, как те исчезли из виду. Мак и Лондон с Джимом дружно побрели обратно в лагерь. «Надеюсь, они сумеют нанести хоть какой-то ущерб», — произнес Мак. Если страдать будем только мы и никто, кроме нас, то долго нам не продержаться. Идем, Джим. Пойдем глянем, как там старик Дэн. А после, может, возьмем с собой пару-тройку ребят и попробуем навестить Эла. Я ему обязан, и надо бы его подбодрить. Пойду воды раздобуду, — сказал Лондон. В бочке воды почти не осталось. Джим первым достиг палатки лазарета. Полотнища входа были раздвинуты и подвязаны, чтобы впустить в палатку утренние лучи. Дэн лежал, омываемый солнцем. Лицо его было прозрачно-белым, будто восковым. На щеках вздулись темные вены. — Как чувствуешь себя, Дэн? — спросил Джим. Старик слабо пробурчал что-то невнятное. — Что ты говоришь? — Мак наклонился над Дэном, слушаясь. На этот раз губы старика с трудом выговорили. «Мне есть не дали». «Ах ты, бедняга!» — всполошился Джим. «Я принесу тебе чего-нибудь». На выходе он замер. «Мак!» — крикнул он. «Они возвращаются!»